Глава седьмая. Пухлый младенец с серебряным кольцом над головой. На субботнее утро была запланирована грандиозная экскурсия. Они в сопровождении дяди Саши и тети Анжелы собирались посетить воздушный замок с титанами. Из интернета Олег и Марго знали, что формально эти гиганты управляют Россией, но фактически власть сосредоточена в руках премьер-министра, что мировоззрение близко к буддистскому и большую часть жизни они занимаются созерцанием или медитацией, что они владеют многими паранормальными способностями, не нуждаются в пище и питье, не размножаются, не стареют и не умирают естественной смертью. Неестественной смертью тоже ни один титан еще не умер, так как у них есть феноменальная способность к быстрой регенерации, и несколько попыток их уничтожить закончились неудачей. Соответственно, число титанов на Земле неизменно уже в течение многих тысячелетий. День выдался солнечным. За завтраком Маргоша спросила тетю Анжелу, как она относится к нашим сонным правителям. В Последнее время его интеллигенции вошло в моду смеяться над титанами, рассказывать про них анекдоты. Но я считаю, их нужно как минимум уважать, серьезно ответила женщина. Ведь титаны это сверхлюди, супермены, в переводе с английского. Кое-кто говорит, что они происходят от сынов Божиих, ведь в Библии сказано, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, из древле славные люди. Титаны размышляют над тем, как улучшить наш мир, сделать его более рациональным и продуктивным. Некоторые ученые полагают, что они управляют потоками чистой энергии, что только благодаря им на Земле возможен прогресс. «А вот я не считаю их человеколюбцами», вдруг сказал дядя Саша, с легким вызовом посмотрев на жену. «Когда эти так называемые «сверхлюди» спускаются из-за облачной выси на грешную землю и разгуливают по улицам города, лучше не попадаться им под ноги, могут и раздавить. Случайно, конечно, причинять вред живым существам. Их религия не велит. Нам-то титанов очень хорошо видно. Про них каждый день говорят по телевизору, пишут в газетах, журналах, обсуждают новости в соцсетях а вот они нас, простых смертных, замечают редко, слишком велики. — Добрусь, — возразила тетя Анжела, возобновляя какой-то давний спор с мужем. Если и было два-три случая наступания на людей, так это было давным-давно, а в целом они добры и желают человечеству блага, и поэтому утопили Атлантиду и разрушили Помпею, это уж точно дурацкие мифы. К стихийным бедствиям они не причастны. Если управляют потоками чистой энергии, значит и стихиями повелевают. Тогда бы они предотвращали землетрясения и цунами, если бы им было дело до людей. Они всегда использовали наш труд и ничего взамен человечеству не давали. Ты подумай, Анжелочка, им даже лень самим шить себе одежду и строить жилища. Все это делаем за них мы. Они только поднимают возведенные для них дворцы в небо, чтобы человеческая мелюзга лишний раз их не беспокоила. Живут себе на всем готовеньком и в ус не дуют. Раньше пользовались тем, что люди их обожествляли, поклонялись им как богам, а теперь их зачем-то избрали Главами государств, а они и рады. Хорошо, хоть кормить этих истуканов не надо, а то бы львиная доля бюджета на это уходила. Ну, извини, Саша, они же никогда никого не заставляли им поклоняться. Люди сами сотворили из титанов кумиров и напридумывали о них разных мифов и сказок. В чем же тут их вина? А как мы попадем в воздушный замок не совсем вежливо прервал их спор олег на антигравитационной платформе поднимемся ответил дядя саша ее недавно запустили взамен лифтовых люлик. припаркуемся на дворцовой площади и вперед в небеса ты просекла куда нас везут сестрила пихнул олег Маргоша локтем, когда они уселись На заднее сиденье кабриолета Замок в небе Это же Зимний дворец Да тебе только сейчас дошло Естественно Зимний дворец Он же Эрмитаж Думаешь, я еду смотреть На пребывающих в трансе великанов? Нет, Олежек Я хочу взглянуть на работы Рембрандта, Джорджоне И Леонардо да Винчи Мадонна Бенуа — прошептал Олег. — О, не ожидала, что ты хоть немного разбираешься в искусстве. — Еще чуть-чуть, я начну тебя уважать, Протелла. Пять огромных бородатых мужиков, одетых в кимоно, сидели в медитативных позах, в Большом тронном зале, и предавались созерцанию. Басы, ступни, сложенные особым образом пальцы на руках, пустые отрешенные глаза. Марго оказалась права, смотреть на титанов было неинтересно. Все равно, что на труп Ленина в мавзолее. А вот музейная коллекция – была очень и очень интересной. Как странно, художники и скульпторы прошлых веков воспринимали мир, сколько смыслов закладывали в свои произведения. Воистину, тут было на что посмотреть. Но вот и долгожданная картина Леонардо да Винчи. Пухленький младенец с крестоцветом сидит на коленях У страшненькой девицы. Бронированное стекло строгий служитель не спускает взгляды с посетителей. Его надо как-то отвлечь, может выдернуть и мысли из-под него стул. Взгляд Олега привлекло серебряное кольцо над головой младенца. Так католики изображают нимб. Было такое чувство, что это кольцо — «Портал в какую-то иную реальность, и если Олег сделает то, что должен сделать, в этот портал засосет и самого младенца, и всех посетителей музея, и весь этот зачарованный мир». Вдруг служитель, оберегающий картину, поднялся со своего стульчика и быстрым шагом направился куда-то в сторону. «Времени терять было нельзя». Олег вынул лазерную каску, тщательно прицелился в открытый лоб младенца и нажал кнопку. «Поздравляю, мой дорогой ученик!» — похлопал в свои маленькие ладошки мастер Йода, когда Олег усилием мысли приподнял спичечный коробок над лавкой. «А теперь сожгите его!» «Но я еще не пробовал работать с огнем!» «Пирокинез!» «Одна из разновидностей телекинеза!» «Просто возьмите огонь с конфорки тети Анжелы и перенесите его внутрь этого коробка!» Олег вспомнил свой плевок в Исаакиевском соборе, потом представил тете Анжелину кухню, состоящую на плите сковородой, взял язычок огня и мысленно перенес его в спичечный коробок. Тот моментально воспламенился. Отлично, мой милый юный джедай! Пора давать вам новое задание. Чтобы перейти на второй уровень, вам придется воспользоваться вот этим. Учитель достал из кармана лазерную указку. Слышали про картину да Винчи Мадонна Бенуа? В скором времени у вас будет возможность лицезреть ее. Через эту картину проходит сумасшедший поток праны. Все, что вам нужно сделать, это направить лазерный лучик на лоб младенца на картине. И прана польется на вас, как тропический ливень в джунглях Амазонки. И что мне даст второй уровень? Увидите, мой друг, увидите. Пусть это станет для вас Приятным сюрпризом. «Такой большой мальчик, а играется с фонариком, словно пятилетний малыш», — укоризненно сказала какая-то старушка. «Бух-пах и убил Христа. И не стыдно тебе?» Олег сунул лазерную указку в карман и почти бегом отправился догонять дядю Сашу, тетю Анжелу и Марго. В сердце звенела радостная мысль, а ведь я опять победил. Лишь только они вернулись домой из воздушного замка, в голову полезли разные мысли. Если бы Олег был интеллигентом, зачитавшим до дыр Достоевского, он назвал бы эти мысли голосом совести, и у него бы началась длительная нравственная борьба, но Олег Достоевского не читал, поэтому легко дал этим мыслям отпор. Конечно, младенец был беззащитным от лазерных хулиганов. Конечно, со стороны поступок Олега выглядел глупо и пошло, но у него ведь нет иного способа вернуться в свой родной мир. Через какое-то время парень осознал, что на самом деле все прошло как по маслу. Ему не пришлось второй раз преодолевать тот внутренний барьер, который он преодолел в Исакиевском соборе. Один психолог как-то говорил по телеку, что солдата колбасит только во время первого убийства врага. Во второй раз убить намного проще, а пришить третьего и четвертого человека вообще расплюнуть. Видимо, тут... Сработал тот же закон. Так какие же силы даровало ему исполнение второго задания учителя? Способность к левитации или телепортации? А между собой они вообще с помощью телепатии общаются. Вспомнились Олегу, дяде Сашины слова. «Если... Телепатически общаться могут какие-то русалы и русалки. Неужели не сможет он, ученик мастера йоды? Олег во всех деталях вспомнил, как, подобно наемному убийце, направлял маленькую красную точку в лоб пухлого младенца и полез в голову к своей сестре.